Нет, мне это было совсем непонятно, но я вспомнил загадочные слова вчерашней нимфы и предположил, что в странной теории Энглунга возможно есть доля истины. Относительно кнутов и цепи я успокоился, но и без того причин для терзаний у меня было сколько угодно. Во-первых, собственная участь —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 Я поневоле вздохнул. «А вы, Зюкин, молодцом!» — сказал несколько осипший от криков Эндлунг. «Я всегда про таких, как вы, говорил, что в тихом умути черти водятся. И по красоткам ходок, и лихой товарищ, и не плакса. Хрена ли вам в лакейской службе? Переходите лучше к нам, на ретвизан, старшим каптен Армусом.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 «Я же помню, вы качку отлично переносите!» «Эх, Зюкин, не были вы в Александрии!» Лейтенант закатил глаза. «Химмельдоннерветер, какие бордели! Вам там непременно понравится с вашим вкусом на напетиток! Попадаются такие финтифлюшечки! Прямо на ладошку посадить! Но при этом с полной оснасткой! Верите ли, талия...» «Будто кусенькая! А тут все вот этак и вот этак!» Он показал округлыми жестами. «Я-то сам всегда обожал женщин в теле, но, понимаю и вас, в петитных тоже есть своя привлекательность. Расскажите мне про Снежневскую. Как товарищ товарищу!» Эндлунг положил мне руку на плечо и заглянул в глаза. «Чем эта полька всех так проняла?»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 Полли говорит, что во время их единственного свидания никаких особенных песнопений от нее не слышал, но Полли еще совсем щенок и вряд ли сумеет распалить в вашей полечке истинную страсть. А вы мужчина опытный. Расскажите, что вам стоит? Все равно живыми мы отсюда не выберемся. Любопытно узнать, что за звуки такие? и лейтенант пропел «Слышу, слышу звуки-польки, звуки-польки неземной». Ни о страстных звуках, якобы издаваемых Изабеллой Фелициановной, мне, разумеется, ничего известно не было, а если б и было, то я не стал бы откровенничать на подобные материи, что и постарался выразить соответствующим выражением лица. Эндлунг огорченно вздохнул. «Значит, врут. Или скрытничаете. Ну, ладно, не хотите говорить и не надо, хоть это и не по-товарищески. У моряков это к секретничать не принято. Знаете, когда месяцами не видишь берега, хорошо посидеть в кают-компании, рассказывая друг дружке всякие такие истории. Издалека». Будто из самых земных недр Ударил могучий гул колоколов половину десятого Взволнованно перебил я лейтенанта Началось Несчастный я человек Горько пожаловался Эндлунг Так и не увижу венчания на царство Даром, что камеры юнкер В прошлую коронацию я еще из корпуса не вышел А до следующей я уж не доживу Царь моложе меня. Так хотелось посмотреть. У меня и билет на хорошее место запасен. аккурат напротив красного крыльца. Сейчас, поди, как раз из Успенского выходят. — Нет, — ответил я, — из Успенского это когда еще будет? Я обряд в доскональности знаю. Хотите, расскажу? — Еще бы! — воскликнул лейтенант и подобрал ноги по-турецки.